486. Понимание того, что близость наша поверх всего, поверх всех временных, случайных и мешающих обстоятельств обязывает отбрасывать без малейшего колебания или задержки все сомнения, непонимания, все смущающие препятствия, щедро разбрасываемые на пути темной рукой все это просто откладывается в сторону а движение продолжается, как будто ничего не случилось. Со временем все выяснится и встанет на свое место. Очень печально, когда неутвердившийся ученик вдруг останавливается из-за подобной преграды, из-за этого теряет и время, и возможности. Ни недружелюбие врагов, ни сомнения не остановят сердце, пылающее любовью, преданностью к тому, кто ведет. Будем растить и усиливать эти качества беспредельно, ибо далек путь, и без них не дойти.